Глава 46, Ирина. Давид замер. Даже на какое-то время дыхание остановилось, или мне уже просто кажется, но впился меня взглядом однозначно. Такое чувство, что призрака увидел. Что, милый мой, не ожидал услышать признание? Веселился мой внутренний голос, как будто еще немного и танцы с бубном вокруг костра устроят. «А если честно, я и сама от себя не ожидала, что признаюсь. Долго собиралась, решалась, пыталась все еще балансировать на грани, но как-то резко выдала. Ты мне нравишься, я, кажется, в тебя влюбилась. Запнулась, так как Давид молчал, да я уже все сказала, по сути. Влюблена, даже это частичная правда. Прямо сейчас я осознала в полной мере, что задержала дыхание, резко выдохнула и призналась сама себе. Да я люблю Давида. Несмотря на то, что мы из разных миров и вряд ли когда-то будем вместе, в полном значении этого слова. Нас тянет друг к другу, но этого мало. А я хочу большего, до да чего мелочиться, все хочу. И наполовину, не несогласно, как бы больно ни было, осознавать сей факт. Чего ты молчишь? Я первая прервала уже слишком затянувшуюся паузу, заставив мужчину отмереть. Просто пялился на меня, как будто впервые видел, и тупо молчал. «Я что-то не то сказала?» Приподняла одну бровь, забирая именно сейчас пальму первенства. Не все же ему меня провоцировать и шутить, порой слишком неудачно. Краснею постоянно от его порой странных, но все же приятных комплиментов. И вот теперь настала моя очередь поиздеваться, хотя я-то не шучу. Честно призналась, да, мне нравится, только это ничего не меняет. Это все меняет, кивнул Давид в подтверждении своих слов, а я громко простонала, понимая, что последнюю фразу произнесла вслух. Ты мне, кстати, тоже выдал и расплылся в улыбке, теперь уже меня вгоняет в какой-то непонятный ступор. Кстати, единственное, что резануло слух и я даже интонацию Давида скопировала, «Угу», — промычал этот негодяй, продолжая скалиться. «Между прочим, к слову, при случае...» Мужчина запнулся, наблюдая за эффектом. «Дальше продолжать?» «Ну ты и гад, Давид Натаныч, только и смогла выдать, на что этот... Даже не знаю, как теперь и назвать ты его усмехнулся». «Есть такое!» — снова кивнул и медленно поднялся с кресла. «Только не пойму, что тебя в моем признании так смущает». Направлялся ко мне, как хищник, а я, как завороженная, смотрела на его плавными движениями. К слову, я запнулась, пытаясь что-нибудь придумать ехидное в ответ, но ни одной здравой мысли. Лишь глаза следят за хищными движениями мужчины, а его взгляд приковывает меня к полу. И не ответило, сколько. На вид уже рядом, можно почувствовать его дыхание, а я лишь сглатываю невидимый комок. Кстати заакцентировал и улыбнулся, проводя пальцем по моей щеке. «Не надо, я прошу тебя. Как-то уж слишком тихо у меня получилось, я бы даже сказала печально, но мой спутник не повелся. Почему?» Палец замер на моем виске, а взгляд все так же не отпускал. Или это страшная тайна? «Я буду чувствовать себя обязанной», — опустила глаза в пол, но тут же мужские пальцы переместились на мой подбородок надавили, заставив голову задрать и снова натолкнуться на этот чертов взгляд. А ведь гипнозом случаен не обладает, а то я уже практически сама себе не принадлежу, поддаваясь его чарам. Давай без глупостей, искривился но мне этого мало. Он снова уходит от ответа, я чувствую себя нищенкой, которую надо пожалеть и посочувствовать. Бедная девочка, давай-ка в благородство я поиграю. Только я уже большая девочка. И, вы не верю в бескорыстие. У всего есть своя цена. Рано или поздно придется расплачиваться. И я хочу знать именно сейчас, к чему готовиться. Давай, без договорить не успеваю, так как мобильный мой заиграл. Уже хотела пламенной речью разразиться, что подачки мне нафиг не нужны. Поможет решить вопрос с Марком. Тут я готова отдаться в надежные руки Давида, но долго. Там слишком много, чтобы я могла что-то требовать от мужчины. Да и чувство вины потом не оставит в покое. Кстати, вот и Марк лёгок на помине, чтобы он вздох. Как же не вовремя-то объявился. Ещё и Давид нос свой сунул в мой экран. «Ответь!» — кивнул на телефон, а я лишь печально вздохнула в ответ. «Не хочу». Уже даже руку протянулась, чтобы швырнуть мобильные на кровать, как мой спутник поймал моё запястье. «Давай, малышка!» А после его дыхания опалила мой висок. «Я с тобой!» Лёгкий поцелуй, снова его глаза уткнулись в экран смартфона. «Да, я всё-таки ответила, так как именно сейчас я ощутила прилив силы и энергии. И ещё бы с такой поддержкой за спиной. Да я готова горы золотые свернуть, чувствуя это самое мужское плечо, на которое можно опереться. «Где ты шлялась, сучка!» Марк был зол и даже не скрывал этого, а я боялась, что Давид сорвется. Слышал прекрасно, но мало ли как это реагирует. Занята была, фыркнула в ответ. Так мне противно сейчас разговаривать с этим ублюдком. Ты по делу или... Накувыркалась уже с монстром, шипел Марк, но тут же резко поменял тональность. Ты мне нужна. Зачем? Я затаилась, боясь услышать самое ужасное, но пронесло, слава богу. «Завтра в два у тебя на квартире», — выдал Марка, я подняла глаза на Давида. Взгляд серьёзный, осмысленный, очень уж насторожённый. Секунду, две, три, Давид кивнул, подтверждая своё согласие. Хорошо выдохнула в трубку и первая отключилась, не желая больше судьбу испытывать. «Хватит с меня на сегодня эмоций, и так уже перебор по полной программе». «Только вот кто-то там на небесах всё же решил добить меня сегодня». Или все же проверить мои нервы на прочность? «Я с ним сам разберусь», — спокойно ответил Давид, не дав мне даже слова вставить. Открыла было рот, чтобы возразить, на мобильный снова ужил. Я посмотрела на экран, и рука дрогнула. Пальцы рожались, а смартфон с грохотом упал на пол.